4. Пепелище на месте красивейшей старейшей части города Амао вызывало тоску и злость. Невольно вспоминалась судьба Леода, о которой Минц читал у Константа. Даже рисунки очевидцев рассматривал. И если не остановиться, а продолжать сравнивать инфернальный огонь, поглотивший оба поселения, замечалось некоторое сходство. Может быть, влияние одной и той же непреклонной воли? Долина, еще вчера застроенная затейливыми домишками цвета омекского мороженого, с красными крышами и резными верандами, с порога драконьего замка теперь напоминала плошку гречневой каши. Гречка — солидная питательная магия, пережившая падение старого мира». Но глаз она не радует, и жить в ней невозможно. Народ вовсю трудился на руинах. Кто с мешками, в которых угадывалась уцелевшая добришка соседей, кто с телегами, нагруженными только что выкопанными, покрытыми пеплом соседями. Порой в толпе показывался внимательный некромант. Ему кланялись принужденно, опасливо. Возчики трупов полголоса задавали еще какой-то вопрос, по-видимому, один и тот же, потому что некромант отвечал одинаковым отрицательным покачиванием головы и шел дальше. Минц с жалостливым отвращением бродил по улицам, ожидая что-нибудь увидеть или услышать, а еще отыскать неверца. На каждом углу рассказывали, что тот посылает дрова, запасы и сборные времянки для погорельцев, чуть ли не лично участвует в восстановлении города. На бракосочетании предводитель земледельцев показался наемнику смешным и нелепым. Неверец носил желтые штаны и камзол в мелкую клетку, зеленый плащ и сапоги с золотыми пряжками. Был высок, как тролль, усат, как гном. И лыс, как тыква. Вспомнилось, что во время пожара именно он пытался направить поток запретных вод вверх по улицам, в храм всех богов. Остальные спасались сами, как умели. Метались в нерешительности. Стоит тратить личную магию, или само погаснет. А если тратить, то на полплотвы, или на целую кость? Господин садовник отыскался на бывшей базарной площади. Чародействовал там в компании десятка угрюмых гномов-работников. Что-то они выкапывали, втыкали в присыпанную пеплом мостовую, но и растаскивали камни, конечно. Орали в подвалы, лезли в щербатые окна, помогали. Ни один гном не положил в карман даже оплавленного золотого дракончика, любимого жителями талисмана-хранителя очага. «Мое почтение, уважаемый лорд Невер», – аккуратно начал Минц, подходя поближе, переступая через гномов. «Я Минц, наемник из бурого леса родом. Поговорить бы». «А с удовольствием», – обрадовался тот, выпрямляясь и вытирая руки о штаны. Теперь он был в коричневом, в простом и недорогом, как одеваются большинство его соотечественников. Я ждал, что меня отыщут, для того, чтобы доказать, что убийца — садовник. — Что? — Была такая надежная старомирская примета. Они присели на нетронутую огнем колоду с дождевой водой. Неверец поделился хлебом с луком и куском копченой грифонятины. Запели кислым столичным элем. — Зови меня, Лев, как сказочного кошачьего короля. «Так и мне проще. Я сам коренной, Буралевский. У себя на делянке лорд, конечно. Но ты вроде хуторка в степях наших не завел? Значит, можно и без церемоний». Собеседники отсалютовали друг другу копченым мясом. «Сам-то я в сомнении. Сперва думал, Зюска все подстроила, драконья рукодельница», сообщил садовник. «Слава у нее еще та. Послушай, что люди говорят». Сирота из Забуролесского приводья, там знаешь ли, самые места, видовские, проклятые, оттуда и старуха Илем, и многорук, и стонцы неупокоенные, ходячие несчастье. Конечно, не всему верить надо, что приводские болтают. Большинство их чудищ на самом деле зловредные соседи-шутники. Но про мать и отца занозы, ночиградскими охотниками убитыми, чистая правда. Вроде бы даже особенно жестоко сожрали на глазах у ребенка. Полагаю, что и дочку не планировалось оставлять в живых. Но кто-то спугнул людоедов. зюски получается, дважды повезло. Ее вырастили ведьмы или эльфы-ренегаты. Ну, не эльфы, судя по незаурядному запасу выражений, на случай, если тебе плугом переехала ногу. Разбойники какие-нибудь. Буралецкое зверье научило бы малышку безошибочно впиваться в пятку а не двусмысленностям и плетению кружев. Неверец вздохнул. Минц с интересом наблюдал за ним. Дядьке могло быть пятьдесят лет или пятьсот. Складывалось впечатление, что собеседник побывал везде и всем, чем вообще возможно. От островитянина до шушуна. Месть, решил я. С энтузиазмом продолжал садовник. Понятное дело. Узнала в ночи градки лицо из своих кошмаров, Подготовилась и сожгла полгорода. Лев покачал головой. А если не мастерица, тогда кто? Спрашиваю себя. И отвечаю. Может, старик охотник сам устроил поджог? Или один из банды идейных оппонентов? Ночеградский двор будто толпа голодных пауков в одном сапоге. Невидимо оттуда Вамао набежала не меньше, чем заметных гостей чтобы проводить подружку под венец или для совместного нападения на опасную хищницу. И не успел Минц разинуть изумленный рот до совершенно уже неподобающей ширины, садовник пояснил. «Экспансия антистолицы по приводию это факт. Кое-кто считает, что само побережье и окрестности уменьшаются с каждым годом, но данные моих землемеров это не подтверждают. А между тем... Еремаец, заплутай он в вечеру после попойки, дойдет до вечерних границ и пары сапог не сотрет. Тролли строят третью станцию во владениях погонщика-своры. Третью!» Минц прикинул, сколько места обычно оставляют между станциями, покачал головой и встретил проницательный взгляд садовника. «Понимаешь, как с такой позиции выглядит альянс Ночиграда и столицы?» в глазах наиболее консервативных сторожилов зубастой башни. Mm. Признаюсь, я не в полной мере. Вампиры еще никогда не вырастали у меня на грядках, так что воздержусь от поспешных выводов. Разговорился. Недовольный собою, пожаловался лев. Ты, парень, располагаешь к доверию. Хотел бы я верить, что случилось чудо взаимной симпатии а не злоупотребление дешевым амулетом с мокрой ярмарки. — Чем-то ты наставника вашего напоминаешь, старикаю. Молчишь хорошо, душевно. — Пытаюсь проглотить, что услышал, — признался Минц. — Прожуй сперва ушами-то, — посоветовал неверец, ухмыляясь. Потом задумчиво продолжил. — Мне пограничные свары знакомы не понаслышке. Можно сказать, столько тем и занят. Чужаков в округе шляется сто крат больше, чем в старину. Бродяг, переселенцев, беглых. Пойди за всеми усмотри. Да и свои хороши. То колбасную траву сосед перечной прикормкой переманит, то изгородь загуляет на пьяную перекладину, то ревень редис приревнует и в пустоземье сбежит. Суицидник зеленый. Но справляемся. Надо потому что. Все приводье кормим и в пустозем вывозим немало. А настань в невере темнота. Придется всем нам, господа, жрать друг друга. Неусловно, а ножом и вилкой». Садовник энергично показал, как, чтобы у собеседника не оставалось сомнений. «Остров, — утверждают некоторые, — решение всех проблем, как природных, так и общественных. Ничего подобного». Тут лев прервался и махнул рукой гномом, пытающимся сдвинуть огромный камень. Минц не понял, а те как раз сообразили, что имелось в виду. Кряхтя стали подсовывать палки, чтобы повалить гиганта на бок. Не раздумывая, Минц вскочил и тоже стал толкать, чувствуя, что без личной магии не обойтись. Но валун поддался. Упавший кусок стены съехал в сторону, открылся полузасыпанный погреб. Люди, лежащие на его дне, видимо, умерли совсем недавно. Наемник отвернулся и снова присел рядом с неверцем. — Я был на острове, — сообщил тот. — Нас с женой дерево отнесло. — Как? — Долго объяснять. — Да и не получится у тебя. Ты не садовник. — А мне не особенно интересно, Лев. Понимая, что ему не поверят, — сказал Минц. «Неохота мне пока на остров. У меня тут дел полно». «Тоже правильно. Так вот, на острове куча всего, но им надо уметь пользоваться. Туда за конкретной вещью ходить, а не за наставлением на путь истинный. Зря рисковал, выходит. Жену почти что уморил, дочек без присмотра оставил, в долги залез по самую макушку». Как вернулся, пришлось из Лена-Игил перебираться, а дом некромантам продать. Очень ушим наш сад приглянулся под кладбище. Землица там мягкая, щедрая. Ей все равно, яблоню растить или человека. Лев покривился. Стало заметно, что ему-то совсем не все равно. Мимо пронесли в подпаленном одеяле живого мальчика. Неверец привстал но на помощь уже спешил Гедеон-здоровяк в сопровождении команды шушунов. Столичный целитель выглядел против обыкновения усталым, изможденным, растратившим немало природного оптимизма. Шушуны с пыхтением волокли тележку с перевязками, смазями от ожогов и прочими тиродействами. Лекарь наклонился над спасенным, за одеяло донесся страдальческий плач. Садовник потряс головой, припоминая, о чем разговор. Уговорил, значит, семью. В неверовке домов пустых довольно. Забрал только самых близких друзей яблонь. Но остальные деревца нас с женой дочками тоже не сбывают. Едва на какую кот влезет, сразу весточку шлют. У пашни характер непростой, скупой и непоследовательный. Никак как у капризных садов или равнодушных лесных опушек. Работа навалилась. С демонами местными разобрался, с кровью упырем, с моровой капустой, с трерогом, с бродячими колодцами и прочим. С соседями договаривался сам, без гильдии наемников. Лужки-огороды поделили, никого не обидел. Королю писал не раз, схему какую-нибудь просил, если не карту под Мехинской области. «Чуть снова по миру не пошел. Казнить пригрозили за И землемеров моих тоже. А на бракосочетании королевском вижу, на платье невестином, прямо по подолу, выткана карта невера со всеми холмами и речками. Но не так, как оно сегодня обстоит, или, предположим, завтра, когда я нескольким наглецам укажу, до какого овражка, чья делянка тянется. А немного по-иному». Вроде дурного предсказания. От всей земли кормилицы одна полоса. Да все по камням бесплодным. Там, где пустозем, к воде тянется от столицы неподалеку. Может, никакая там была не карта? Усомнился Минц. Рассказ садовника становился все неправдоподобнее. Как ты узнал-то, если, говоришь, совсем не похоже? Дорожный указатель нашел на Подоле? Что же, я своего дома не узнаю. И детей в окошках. Кстати, поговаривают, что у погонщика-своры никогда не было дочери. Это он метаморф. Все он. Алисия, Зюска рядом? Хорошо. Что она делает, кстати? Присмотри за нею. Что? Сам не знаю, что. Зачем она карту вышивала? Королевскую невесту с демонами-землекопами свести удумала. «Ты сама куда смотрела, знаток предметной магии?» «Не заметила!» «Шпионить надо было, как все приличные люди!»